Судят главного инженера и директора такого-то завода за то, что сливали в реку побочные продукты большой химии. «Мы не обличаем свысока».